20 октября. Родился Владимир Рудольфович Соловьев в 1963 году. Путеводитель Если бы Ходосевичу попался в руки не дар Набокова, а Путин – путеводитель для неравнодушных Владимира Соловьева, Он именно о нем сказал бы, его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, пилят, режут, приколачивают, малюют. Все приемы отечественной про- и контрпропаганды явлены тут в трогательной демонстративности: Малюют, приколачивают и раскланиваются. Думается, именно ради этого парада Владимир Соловьев и писал свою книгу, знаменующую конец эпохи. Соловьев в этой эпохе – главный телеперсонаж. Если мы зададимся вопросом, почему так вышло, придется написать путеводитель по Соловьеву. Если верить ему, как раз таким вопросом, почему именно Путин стал кумиром нации, озаботился летом 2007 года он сам. Ответ занял 400 страниц. Первая и главная черта этого дискурса, доведенного в пути водителя до абсурда, способность проговаривать очевидности с пылом и пафосом, ибо по нашим временам уже и таблица умножения, большая смелость. Эта манера произносить хвалы с таким же напором и дерзновением, с каким обычно выкрикиваются оскорбления, не нова и предсказана еще Шварцем. «Вы мне извините, Ваше Величество», Я старик прямой и честный, но вы гений. Соловьев идет дальше. Плюньте в глаза всем, кто говорит, что вы гений. Все эти люди продажные и корыстные, они ни черта не понимают. Гоните прочь этих ничтожных лизоблюдов, топчите, попирайте ногами, вы не гений. Пауза вздох. Вы бог. Это и есть любовь неравнодушных». Говорить о преданности с вызовом, с подмигиванием двумя глазами одновременно. Очевидцам но ну вы же понимаете» и адресату но ну вы же понимаете, что я все понимаю». Сказав что-нибудь дерзновенное, спозиционировав себя как человека небывалой откровенности и осведомленности, автор тут же уравновешивает сказанное бронебойным комплиментом. «Когда разговариваешь с разведчиками, никогда не слышишь отзывов о Путине», как о блестящем сотруднике. Оглушительная храбрость. Я понял, что же помешало ему стать выдающимся разведчиком нашего времени. Образование. Путин слишком юрист. Слишком законник. Так лестно объясняются в книге все недостатки Путина. Он плоть от плоти народа, у которого те же недостатки. Это своего рода обгон справа, критика через форсирование похвал. Путин местами плох именно потому, что слишком хорош. Именно отсюда временами недостаточная эффективность его внешней политики. В одном из разговоров, намекается, что их было немало, ненавязчиво подчеркнуто, Соловьев присоветовал чаще прибегать к традиционному арсеналу разведки – подкуп, шантаж, убийство. Путин ответил бы «хочется, но боюсь, что это невозможно». Не уточняется, правда, мораль мешает или состояние разведки, не способной к шантажу и убийствам, но вынужденная добродетель лучше добровольного порока. Подобный градус похвал требует соответствующего напряжения общественной жизни, но поскольку она начисто отсутствует, ради контраста приходится прибегать к образу враждебного окружения, к изображению кольца врагов, в котором вынуждено спасать Россию первое лицо. Как правило, в риторике путинских времен преобладают отсылки к имманентностям, изначальным данностям, семье, внешности, возрасту, поскольку идей, как уже было сказано, нет. От них один вред, и все, у кого есть принципы, экстремисты. Премизировать с критиками Путина надо просто и ясно. Когда вы видите лица Савельева, Бориса Миронова, Белова Поткина, Каспарова, Касьянова... Вы хотите, чтобы ваши дети дружили с такими детьми? Вы доверили бы этим людям воспитание ваших детей? Операция к детям вообще любимый прием Соловьева, да и всех пропагандистов нашего времени. Идет ли речь об ужесточении законодательства, о запрете на ту или иную телепрограмму или о легализации самосудов? При этом оппонент, как правило, не успевает возразить что, например, Игорю Ивановичу Сечину воспитание своих детей не доверил бы, и насчет Сергея Миронова призадумался бы, разве что Владимира Соловьева позвал бы в домашние учителя. Все-таки сам я так не умею. Главное не дать оппоненту вставить слово. Натиск в путинскую эпоху важнее логики. Так Зюганов у Соловьева оказывается виноват в том, что от него уходят соратники, и в том, что в списках его партии вольготно устраиваются бывшие сотрудники КГБ. Хотя любовь Путина к КГБ, напротив, характеризует его положительно. Но это ведь не потому, что он любит организацию как таковую, а потому что верен личному прошлому. Кстати, верность друзьям, даже несколько взорвавшимся, тоже одна из главных добродетелей Путина в книге Соловьева. Верность неважно чему, мобильность неважно ради чего. Не зря в качестве основной доблести одного из анонимных героев Упомянуто, что если бы Путину понадобилось его падение с двадцатого этажа, в следующую секунду он бы уже летел. Лучше бы, конечно, за секунду до этого, но не все умеют так чувствовать момент. Еще одна составляющая современной политической риторики — приписывание союзнику наиболее высоких а оппоненту наиболее низменных мотиваций. В 1990-е Могли быть хороши или плохи, но публицисты тех времен предполагали наличие идей даже у жаднейших олигархов. Сегодня все изменилось. Борьба за сто с лишним человек и за жалкие копейки, которые они получают из разных источников, привела к тому, что эти псевдолидеры уже и друг друга сожрали. Пока одни убиваются за державу, другие, маргиналы, оставшиеся в безнадежном меньшинстве, корыстно жрут друг друга за жалкие копейки. Убедительность этой картины может соперничать лишь с ее кошмарностью. Наконец, одна из главных идеологических констант эпохи, так называемый реализм, он же прагматизм. Не мечтать о несбыточном, не стремиться к недостижимому, но уметь любить и тонко хвалить то, что есть. Владимир Путин – типичный представитель народа со всеми его плюсами и минусами. В этой констатации Владимир Соловьев глубоко прав. Он так подчеркивает эту мысль, что в ней даже начинаешь немного сомневаться. Но интеллектуальный уровень массовых читателей, измученных попсой, сегодня таков, что идею надо не вбрасывать, как раньше, а вдалбливать. Итак, Владимир Путин, еще раз, плоть от плоти, кость от кости народа. Лидер должен быть таким, чтобы его любили. Надо научиться любить то, что есть». Ведь национальный лидер – это нечто большее, чем президент или даже премьер при Дмитрии Медведеве. Это именно воплощение нации, какова она есть на данный момент. Путин как раз и есть такое воплощение, причем даже с некоторым превышением. Нация явно уступает лидеру как в спортивности, так и в мобильности. Одна из фундаментальных ценностей нового прагматизма – уверенность в том, что «нам можно все» а им ничего. Поэтому оппонентам автора нельзя таптываться на физических кондициях собеседника, а самому автору и его единомышленникам порой можно. Но на это можно возразить тем же непрошибаемым аргументом. Народ тоже так делает. Каков народ, таковы и кумиры. Вместо нашего всегдашнего «виноваты и справимся» пора уже осваивать гордую формулу «да, мы такие» и «что». Доминанты этой идеологии в ее внешнем речевом выражении частый повтор ключевых слов-сигналов, которые тоже не имеют внятного содержания, но свидетельствуют как пароли о принадлежности к властной элите. Практически на каждой странице книги Владимира Соловьева встречается слово "жесткое" на иных страницах до трех раз. Жесткость понятие амбивалентное, жесткость не хороша и не дурна сама по себе сущностной ценностью не является, но из книги явствует, что быть жестким хорошо и правильно. В сущности это слово и есть главный пароль эпохи. Такие понятия, как человечность, талант, интеллект, следовало бы оставить в прошлом. Настало время обстоятельств образа действия. В этом смысле книга Владимира Соловьева очень поучительно, характерна и должна всячески приветствоваться. Она жесткая, в ней много жести. Ведь я тоже кое-чему научился. А потому со всей откровенностью, как старик прямой и честный, заявляю, эту книгу нельзя назвать глубокой, концептуальной, мудрой, идейной и искренней. Но ее можно назвать великой. Ведь величие — это и есть предельное выражение чего бы то ни было. А чего именно, я и сам не возьмусь сформулировать. Да теперь, если честно, И не важно.